Глава восьмая. Тёмное прошлое. «А а что тут происходит?» Ирка хватала воздух ртом, как вытащенная на берег рыба. «У меня бред. Температура. Градусник у тебя где?» «Ирина, сядь на стул и прекрати истерику!» Жёстким голосом скомандовала Вера Пална. Если уж ты вообще все это увидела, ничего не поделаешь. Смотри молча. Рано или поздно это бы все равно произошло. Вера Павловна глянула на Таю. И ты сядь. Расскажу тебе все сейчас. Так даже лучше. Тебя в первую очередь касается. Сейчас. Пара минут. Будь проклят, Борис Громов! Сказано это было каким-то особенным и незнакомым тоном, который никогда не наблюдался у тети Веры. Ладонь её хлопнула об пол, от резкого наклона пальто треснуло на спине. След от ладони зашипел, будто от раскалённого утюга, и по кабинету пополз запах горелого линолеума. «Будь проклят, Борис Громов! Проклят! Проклят!» — бормотала она, снова хлопая ладонью уже по стенам. В результате плакат под названием «Первая помощь при травмах» оказался прожжённым насквозь. Вера Павловна яростно проклинала, размахивала руками и отшвыривала черные петерни, которые все еще продолжали виться вокруг ее головы. Спустя минуту они поблекли и прекратили нападать, а потом начали рассыпаться в невесомую пыль. Мать Ирки еще яростно и долго хлестала воздух с белым халатом, приговаривая слова явно не из врачебного лексикона. Потом грузно осела на стул, вытирая лоб рукавом черного пальто, изодранного в клочья. «Да-да, я знаю, как все это выглядит, но никто с ума не сошел». Вера Павловна тяжело дышала, на ее пухлых щеках горели красные пятна. «Тасечка, мне трудно об этом говорить. Но не просто так я живу рядом, в одном с вами доме. Раньше бы я вот все это за секунду отшвырнула и кое-кого заставила сильно пожалеть». Тетя Вера нехорошо прищурилась. «Моя миссия — рассказать тебе правду, когда придет время». И оно пришло. «Исполняю уговор!» Громко объявила она куда-то в пространство и тут же торопливо заговорила. «Тая, не таков этот мир, каким ты привыкла его видеть. Люди отделены от таинств мира за весой, непроглядной стеной. Есть на свете колдуны и ведьмы есть». Не та мелочевка, что объявления в газетах дают. Верну мужа и изведу соперницу. Настоящие великие маги, некроманты, так их называют, поскольку умирать им иногда приходится и возрождаться, и имеют они дело со страшными силами и существами иного мира. Мам, Ирка вытаращенными глазами смотрела на тетю Веру. Хватит уже, мамкать, не маленькая! Прикрикнула на нее мать. Молчи, слушайте обе. Борис Громов не просто профессор физики. Некромант он, практик черной магии. Называется это физикой демонов по-современному. Все черные маги состоят в магическом союзе, который называется братством некромантов. И мы, Елесины, и Громовы, и Темничи, и другие. Правда, Елесиных там уже давно нет. Я покинула ряды некромантов добровольно. «О, насколько я была сильна!» В потухших глазах Веры Павловны вдруг появился странный блеск. Лицо преобразилось, будто помолодев. «Что мне были людские законы, границы между странами? Мне сама смерть нипочем. Мы отдельно от всех, мы над всеми. Мировая элита, неявь, которую мы создали, исцеляла нас». Она до сих пор снится мне. Тая скосила взгляд на Ирку. Та сидела с каменным вытянутым лицом, как истукан с острова Пасхи. «Теперь-то, конечно!» Горько засмеялась тетя Вера. «Теперь в это трудно поверить, глядя на меня сейчас. Что я теперь? Кто? Красоту потеряла? Торчу вот тут, в этом кабинете. Получаю жалкие копейки». Лечу сломанные ноги и руки. А когда-то... Она шумно втянула носом воздух. «Когда-то твой отец, Тая, был главой всех некромантов. Мы многому учились у него. Постигали тайны некромагии. Великий Вальтер Темнич». Глаза Веры Елесиной затуманились чем-то похожим на слезы. «Мой отец? Глава некромантов?» «Напряглась тая, у которой на миг промелькнула надежда, что отец жив. И что, все эти годы не хотел меня видеть? Или...» «Твой отец все эти годы пребывает в небытии», — печально вздохнула старшая Елесина. «Уничтожен он. Нет его. Ведь мы, некроманты, охранники Яви от мрака. Мы стоим за слоном от мрака и сражаемся с демонами, которые приходят оттуда. Мы. Вера Павловна осеклась, и глаза ее потухли. Нет, точнее сказать, они. Живут некроманты в Неяве. Там же в Неяве стоят и их башни. Каждая обязательно около перекрестка. У меня тоже была такая башня. Моя крепость и мой любимый дом. Знаете, я недавно побывала в гостях у Громовых на пяти углах. Медленно проговорила Тая. А сегодня обнаружила, что там всего этого нет. И решила, что сошла с ума. А получается... Да не сошла, не сошла. Тётя Вера раздражённо махнула рукой. Неявь — это одно. Явь — другое. Зайти в неявь, некроманту, очень просто. Любой хоженный перекрёсток найти, поставить руки оконцем, четыре слова сказать, и ты уже там, дома. Тая заметила, что тётя Вера говорит хоть и с необыкновенным теплом, но через силу, с трудом. Вдруг подумалась, а ведь ей очень трудно это рассказывать. Впервые за столько лет ворошить своё прошлое. Это, наверное, очень больно. Не зря она так нелепо и странно вырядилась навстречу с Громовым. Наверняка выкопала из самых дальних антресолей своё старое пальто, нелепые сапоги на шпильках, попыталась накраситься... Очень уж хотелось ей выглядеть получше. Сейчас Тая не сомневалась в том, что мать Ирки не бредит, и у них самих нет галлюцинаций. Потому что Вера Елесина в её понимании была самым приземлённым, самым здравомыслящим существом на свете. Если весь мир дружно сойдёт с ума, то тётя Вера спятит в последнюю очередь. Да и Ирка, она всё слышала и видела. Стало быть, всё это правда? Дикое и невозможное, но все-таки правда. Тетя Вера, а про отца моего и маму? Начала была тая, но старшая Елесина замотала головой. Да-да, про отца и маму. Все, что надо, то и расскажу. Вальтер, отец твой, готовился к битве с демоном. По сравнению с теми, что приходили раньше, он был ощутимо сильнее. Уровень Пятого Легиона, ну, там своя иерархия, ты поймешь потом. Елесина махнула рукой. Вальтер долго готовился к этой битве, собирал сведения об этом демоне, вычислял время его подхода. Но в чём-то ошибся твой отец Тая и был уничтожен в бою, не смог принять битву как положено. Демон уничтожил твоего отца, преследовал и Эмилию Темнич, это мамочка твоя, светлая ей память, будь ей та сторона мира спокойной. Тётя Вера с усилием сглотнула, и глаза её заблестели. Демон стер ее из этого мира. Но ты, к счастью, выжила. Шестнадцать лет с тех пор прошло. Наступила тишина. Только было слышно озадаченное сопение Ирки да недовольные голоса пациентов из коридора. Шестнадцать лет с тех пор прошло. С усилием повторила тетя Вера. Но демон всегда возвращается, чтобы сразиться с детьми некроманта, которого он уничтожил. Приходит он в год их совершеннолетия. Получается, что твое время пришло, когда тебе 17 лет исполнилось. 1 марта. Вот с этого дня. И когда демон начинает движение из мрака в сторону Яви, некромант видит это. Если оглянуться после захода солнца, проходя перекресток, то можно увидеть отражение этой страшной твари. Ты наверняка это уже видела, Таюсик». «Да, она точно что-то видела совсем недавно», — подпрыгнула вдруг Ирка. «Она рассказывала, как посреди дороги оглянулась, когда мы на личную переходили. Я ее еще спрашиваю, что с тобой? Я думала, она того». «За мной идет демон», — переспросила Тая, еще не до конца понимая смысл этой фразы. «Да, идет демон, чтобы убить», — глухим голосом сказала мать Ирке. Пока тебе бояться нечего, это не смертельно — видеть знаки его подхода. Это видит каждый некромант. Демоны к ним идут из мрака постоянно. Семьи некромантов имеют древнюю историю. За многие годы уничтожили сотни демонов, а у тех твари своя справедливость. Уничтожил твой прадед демона, развоплотил. И идут к нему в отместку другие. И к детям, и внукам его. Демон очень мощный. Поэтому идёт из мрака медленно. И время ещё есть. Так что на кафедре Громов научит тебя, как справиться. И всё будет хорошо. Допустим, что всё это правда. Хотя поверить трудно. Нервно усмехнулась Тая. Тёть Вер, почему они мне сами это не рассказали? Макс мог бы честно поговорить со мной. В ответ на это Вера Елесина очень красноречиво фыркнула. Видишь ли... Они сочли, что от меня будет хоть какая-то польза, если именно я расскажу тебе правду. Ты давно меня знаешь, а они наблюдали за тобой. Громовский сынок ошивался вокруг и ждал, когда будет удобный момент. Не так-то просто опрокинуть мир, в котором вырос человек. Понимаешь? Наверное. Но, как я поняла, вы уже не среди них. Они вас выгнали, что ли? Не выгнали. Пусть бы попробовали». Возмущённо фыркнула тётя Вера. «Когда твой отец был уничтожен, это был удар по всем нам. Я была совершенно раздавлена, выбита из колеи». Елесина с досадой махнула рукой. «Ко мне тоже шёл демон, и мне нужно было с ним биться. А я боялась за Иру. Она должна была вот-вот родиться. Некромант не должен допускать страх в своё сердце. Иначе ему не справиться с демоном, даже с самым низшим. И я — да». Я приняла решение отказаться от битвы. По нашим, то есть по их законам, это считается дезертирством. Теперь в Неяв мне путь закрыт. Башню и вещи свои я потеряла навсегда. Бывшие друзья меня презирают. Да и выгляжу мерзко. «С вами всё в порядке, тётя Вер», очень тихо пробормотала Тая и быстро перевела тему. «А тётя Рита, она тоже? Она знает обо всём?» Тая, задав этот вопрос, Боялась услышать утвердительный ответ. Всё-таки что-то в мире должно было остаться на месте, незыблемым и правдивым. К счастью, тётя Вера покачала головой. Нет, Маритуся — случайный человек, который просто оказался не в том месте не в то время. Не надо тревожить её такими разговорами, Тая. Она не поймёт. Ей знать нельзя. Послушай, Таюсик, самое главное, ты должна осознать, что к тебе идёт... «Демон-убийца!» Тетя Вера коротко вздохнула. «Осознать и вытащить все свои возможности. Все-таки ты наследница самого Вальтера. Ты должна мобилизоваться и победить». «Справиться с демоном? Хотя я даже не понимаю, что это такое, тетя Вер». «Да понимаю». Елесина с досадой покачала головой. «Много лет готовила этот разговор, и вот нате, такой сумбур получился». «Ты вот что». На кафедру-то эту иди. Иди и обучайся. Осмотрись, как да что. Ты должна понять, что значит принадлежать к высшей магической элите, когда по твоему желанию вокруг тебя формируется комфортная тебе реальность. Нужные люди, нужные события. Некромант над всем этим. Ему не до мелочей вроде колдовства, потому что задачи другие. А темничи среди некромантов были самой великой семьёй, с огромными силами и армией служебных демонов. Вальтер был несокрушим. Столько демонов-защитников у него было. Море. «Но вы же сказали, что ко мне идет демон-убийца», — не поняла Тая. «Разве среди демонов могут быть и защитники?» «Говорила я негодяя, учить девочку надо было с детства», — снова завелась тетя Вера. «Нет, те, что идут из глубины мрака, те убийцы». С демонами у некромантов вечная война, кто кого. Победит тебя, сотрет из яевы, исчезнешь. Сам победишь такую тварь. И он склонится перед тобой. Почему они это делают, мы не знаем. У демонов другое видение мира. Либо станет защитником, либо служебным твоим демоном. Давно когда-то твой отец победил одного высшего демона. Ох, и помогал он ему. В каждой новой битве равных ему не было». Только в ту ночь произошло что-то. У Вальтера уже не спросишь. Сразу скажу, на предательство демоны не способны. Асмантус его звали. Так он бился насмерть за твоего отца, но был растерзан на клочки. Охраняет он тебя по старой памяти. Как охраняет меня? Демон охраняет. Где? Тая изумленно повертела головой, будто в кабинете сейчас под потолком могло висеть чудище. «Лучше б ушел, толка никакого от него теперь», горестно вздохнула тетя Вера. «Бесплотные демоны, тела нет у них, и вечно голодные. Ходят они по людям, как люди ходят по дорогам. Ходят и по всему тому, что окружает людей. А этот уже надоел. Гоняю его, нечего ему делать, теперь рядом. Пользы никакой». Они уходят, бродит рядом. Тетя Вера прокашлялась, поправила растрепанную прическу, И добавила, «Вы идите обе. У меня ещё приём пациентов до утра. Дальше от меня уже ничего не зависит, а пособие по безработице мне братство платить не будет». И Елесина горько усмехнулась. Тая встала со стула, боясь, что потеряет из переполненной чудовищными новостями головы всё сказанное, что забудет, что начнёт считать это бредом. А Ирка же сейчас надувалась, как жаба, набирая воздух в лёгкие. «Мать, что это все значит?» — заорала Ирка, тараща глаза. «Меня за ночной клуб ты изничтожила, в порошок стерла? Мол, я тебе наврала, а я такая секая, А потом выясняется, что ты от меня вообще скрывала всю свою настоящую жизнь. Ведьмой была, никакая ты не врач, не некромантка, мировая элита черной магии. Ты! Ты!» «А я корячусь в обычной школе психу из-за какого-то там ЕГЭ? Да где же справедливость в этом мире?» «Ирина, мы с тобой не элита и не некроманты», — оборвала ее мать. «Ты что, не слышала или не поняла? Нет у меня было и силы. Все у меня пропало. Мое имя после того, как я ушла, навсегда вычеркнуто из черной магии. Так что тебя мне порадовать нечем». Оставив Елесиных разбираться, где же находится мировая справедливость, Тая выскользнула из кабинета. Очередь уже не возмущалась, а притихла, ловя обрывки фраз, которые доносились из кабинета Веры Пауны. «Там что-то серьезное?» «Так кричат, вроде бредят», обеспокоенно спросила женщина с перевязанной рукой. «Перелом?» «Да, тяжелый перелом. Сознание», тихо добавила Тая, выходя на улицу. Яркий весенний день ослепил после полутьмы травмпункта. Куда идти? Привычный мир только что рухнул, но весенний день не знал об этом. Он кружился, одуряюще звенели синицы, под подошвами рушились сверкающие ледяные кружева, выточенные солнцем. Из луж слепило, весна искрилась в окнах, но всё это не имело сейчас значения, когда в душе ураган. Тая, выйдя на улицу, на минуту остановилась, прислонившись к стене дома. Та была крепкой, надёжной, нагретой солнцем и никуда не падала, что уже было хорошо. Вот тебе и таинственный Макс Громов, который полгода промучился в ненужной ему школе только ради того, чтобы осторожно посвятить в тайны мира дочь некогда великого чёрного мака. Костя, Алиса... Маша с кафедры профессора. Все они оказались непростыми ребятами. Тая, оторвав спину от стены, шагала и шагала, не разбирая дороги. Улица повернула, за ней началась другая. Потом ноги вынесли на большой проспект, от которого до дома был час ходьбы. За этот час нужно всё осознать, переварить и уложить в голове. Ещё этим утром всё казалось таким привычным и понятным. Борис Громов... Профессор кафедры физики накануне всё так по полочкам ей разложил про паридалию и видение в темноте, и её ведь это устроило, успокоило, несмотря на все странности, которые она не хотела замечать, и то, как она быстро оказалась у пяти углов, и то, что никогда дом с башней не был частным особняком, а всегда был многоквартирным, с кафе и магазинами на первых этажах. Она просто искала понятные объяснения непонятным вещам. А тем временем рядом все эти годы жила соседка Вера Елесина, которая ждала момента, чтобы рассказать страшную правду. С мира вдруг сдёрнули пелену, открыв его настоящую, пугающую суть. Родители её, Вальтер и Эмилия Темнича, убиты демоном, который дождался 17-летия их дочери и идёт к ней. Как он выглядит? Что это вообще такое, демон? Если даже отражение этого существа пугает до полусмерти, стоит только обернуться на перекрёстке после захода солнца. До сих пор самым страшным испытанием, которое можно было представить в её жизни, был экзамен с тремя страшными буквами ЕГЭ. И вдруг всё это поблёкло, когда её вытащили из привычного мира на ураганный ледяной ветер, и она еле стоит на ногах в полной темноте и неизвестности. И всё-таки в этот новый мир входила не она одна, и так было гораздо легче. Ирке тоже сейчас предстоит осознать, что её мать — бывшая грозная некромантка в изгнании. Ирка-то справится, за неё беспокоиться не стоит. Потом в голове всё уложилось, как стихает ветер, и в мире наступила тишина. Тая медленно пересекла Почининский сад, который звенел синичьим перезвоном хотя прозрачный воздух уже тронула лёгкая мыть сумерек. А переходя перекрёсток между Наличной улицей и Средним проспектом, нарочно обернулась. Спустя полминуты вдали появилась лёгкая дымка. Мёртвый страшный лик плыл над асфальтом, едва заметный на фоне улицы. Такой бывает бледная луна на дневном голубом небе. Тая, сжавшись, заставляла себя стоять на месте и ждать, пока этот призрак догонит её. Едва различимое отражение демона плыло медленно, но с ускорением. Уже близко от неё страшная пасть распахнулась, будто вывернулась наизнанку, и исчезла. Всё было именно так, как и говорила мать Ирки. Тень скользнула мимо, не причинив никакого вреда, разве что заставив отчаянно колотиться сердце. Больше экспериментировать не хотелось только добраться до дома. В квартире было очень тихо. Тётя Рита сидела на диване в своей комнате в компании бандита, коробки шоколадных конфет и бокала вина, замерев перед каким-то душесчипательным сериалом и растроганно хлюпая носом. Мешать ей сейчас не стоило? Да и что было говорить? Разве что «Спасибо, бедная тётя Рита, не вовремя ты решила покататься на машине по Кутузовскому проспекту 16 лет назад». «Теперь твоя жизнь пересеклась со страшными силами. Даже твоя соседка и лучшая подруга совсем не та, за кого себя выдает». Тая, осторожно прикрыв дверь в комнату тетки, прошла в ванную, села на краешек, включила воду и позвонила Максу. «Громов?» «Привет, Таисия. Что с голосом?» «Очень хотелось сейчас сорваться и крикнуть, на моем месте у тебя какой был бы голос?» Но вместо этого Тая собралась и очень сухо произнесла. «Я всё знаю, Макс. нам мне всё рассказала. Вот делаю первый шаг, которого ты ждал. Так ты, значит, некромант». «Есть такое». Помолчав, спокойно ответил Макс. «Ну, поздравляю с инициацией, наследница темнича. А то уже надоело вашу школу таскаться, своих дел навалом». «Зачем нужны были такие сложности? Можно было просто рассказать и всё». «А мой отец тебе сразу и сказал». Макс, конечно, умел говорить с таким сарказмом, что ей собственные слова тут же показались глупостью. «Поверила разве? Тебе было очень болезненно увидеть на перекрёстке отражение демона, а мы это видим каждый день и по много. Тая. Слом сознания — штука непростая. Зато теперь шока нет, но есть понимание. Я прав?» «Да как сказать?» — саркастически ответила Тая. «Вы Елесину только больше не трогайте своими фокусами и проклятиями. И вообще, Елесины и мои друзья почти родные». «Ты не слишком разборчива в выборе друзей», — Макс помолчал. «Насколько всё старая скандалистка тебе рассказала?» «Про жуткую тварь под названием демон, которая идёт ко мне откуда-то, я в курсе. Я вижу только отражение этого, если оглядываюсь на перекрёстке после захода солнца. Но сам демон ещё на поверхность не вышел». Елесина сказала, что у меня нужно было готовить с детства. «В явь. Надо говорить, демон не вышел в явь». Поправил ее Макс. «Братство не хотело тебя травмировать раньше времени и пугать. Они лучше знают, что делать». Задача Елесиной была в одном — сказать тебе правду в нужное время. «Больше ее персона нас не интересует, и не беспокойся за нее. Главное, ты должна прийти на кафедру отца. Он тебя очень ждет. Знаешь, где Итмо находится?» Петроградка, Кронверский проспект напротив сквера. Как зайдёшь внутрь, сразу встретим. «Значит, всё-таки тьмо? нервно усмехнулась Тая. «А я туда приду, и окажется, что никакой кафедры некромантов там нет. Будет сюрприз, как и с твоим домом». «Некромантов боятся, из-под дивана не вылезать». Чуть натянуто засмеялся Громов. «Дом мой на месте. Просто открыт, не для всяких там Елесиных. Так что насчёт кафедры?» «Я приду, Макс». Я... получается, что, ну, у меня есть шанс справиться с тем, что идёт ко мне, раз мой отец был великим некромантом. Мне нужно всё понять, разобраться. Не по телефону. Завтра и начнёшь разбираться. А сейчас спокойной ночи, Таисия. И Макс первым повесил трубку. тая же так и осталась сидеть на краю ванной с телефоном в руке, уставившись в одну точку. Легко сказать «спокойной ночи». Ночь, само собой, будет бессонной и тревожной. Интересно, сколько Максу лет? Сейчас он разговаривал с ней, будто ему лет сорок. Серьёзно и уверенно, даже слегка цинично. А может быть, ему, как какому-нибудь вампиру, на самом деле лет сто или триста, а он болтается в их школе, неизвестно зачем, просто от скуки. Или он перешёл в их школу полгода назад, чтобы специально познакомиться с ней. Такая версия нравилась гораздо больше». Впрочем, как выяснилось сегодня, вокруг неё с самого рождения затягивался узел из заинтересованных странных личностей. Вера Елесина, которая сегодня была разоблачена и наверняка всё ещё выясняла отношения со своей дочерью, ещё какой-то демон-защитник, почти уничтоженный в ночи гибели родителей. Тая напряглась, вспоминая странное имя этого демона, которое назвала тётя Вера. Кажется, Асмантус. «Гоняю его, нечего ему делать, теперь рядом, пользы никакой. Они уходят, бродит рядом», — вспомнили слова Елесиной. «Демоны ходят по людям, вечно голодные». «Где же он, этот поверженный демон?» Тая, подумав, направилась на кухню и долго там возилась, стараясь не греметь посудой, чтобы не разбудить тетку. Достала из пакета хлеб, разложила куски по тарелке, намазала на них плавленый сыр, Уложила сверху ломтики колбасы. Всё это уместилось на тарелку в два этажа. Потом Тая подошла к входной двери, открыла задвижку, вышла на лестничную площадку, спустилась на этаж ниже. Четверо гопников традиционно торчали около мусоропровода, курили, прихлёбывая что-то мерзкое из жестяных банок. Тихо слышались голоса. Впервые Тая внимательно прислушалась к ним и поняла, что они несут полную чушь, бессмыслицу. Будто кто-то попросту крутил, как заезженную пластинку, небогатый словарный запас тех, чьи тела он временно занял. «Асмантус» — тихо позвал тая. Голоса смолкли. «Чё припёрлась, белобрысая?» Дружно сплюнув на пол, гопники воззрелись на неё. «Я хотела сказать... Нет, спросить...» Дико звучит, но я хочу проверить кое-что. «Ты ведь демон, да?» Молчание. Ни хохмочек, ни взрыва идиотского смеха. Тягостное молчание, взгляды из-под лобья. «Вот, возьми». Тая протянула тарелку, и четыре руки синхронно, как одна, взяли её. Бутерброды были проглочены компанией почти мгновенно. Вспомнили слова Веры о вечном голоде демона. «Возьмёт любую еду, что предложишь, и всё ему будет мало». «Да, я теперь кое-что начала понимать». Тая чувствовала себя неловко, каждую секунду ожидая, что четвёрка лестничных отморозков поднимет её насмех. «У демонов нет своего тела, но ты ходишь по телам людей, как люди ходят по дорогам, верно? А я никогда не могла понять, что за гопники постоянно за мной». Она осеклась. «Прости. Я знаю, что ты не желаешь мне зла, а просто охраняешь. Спасибо, что все эти годы был рядом, насколько ты мог». Возвращая пустую тарелку, Все четверо вскинули на нее глаза, одарив хмурыми взглядами из-под Это уже не были пустые взгляды четырех бездельников. На какой-то миг во взгляде поверженного демона промелькнула бездна. «Жож, киса!» — тихо прошептали четыре голоса.